Глава 15: Кто, что и зачем. Через полчаса мы суетились в спальне вокруг раненого товарища. «Я совершенно не понимаю, как проворонила этот момент», — заламывая страницы, страдала Мартиша. «Вечером новые работники все закрыли и ушли домой, подготовив для завтрашнего утра тесто и другие ингредиенты. Очень работящая семья, нам с ними повезло». «Я легла на стол. Подумать, перечитать вновь дневник твоей прапра, Она посмотрела на Анну-Марию. «Очнулась от того, что ты меня зовёшь». «Мартиша, не убивайся. Всё равно ты ничего не смогла бы сделать», — утешала хозяйка брошюру. Клац-клац, в дверях появился прилетевший на драконах чемодан и замер. «Чемик, у тебя есть средства, приводящие домовых в сознание?» — обрадованно спросила хозяйка таверны друга. Древний артефакт тут же выдал две склянки. «Ох, на наш страх и риск, только бы без срока годности», бормотала Анна, откупоривая ту, что показалось более светлой. Поднесла ее к носу Алексея, ресницы дрогнули, и домовой резко сел. «Как голова гудит», — прошептал он. Владислав артефактом приложил. Заметил меня, только как я не понимаю. Скользкий тип. «Это он меня сюда принес. «Ничего не помню». «Скорее всего, он. Только зачем?» «Вот я глупец. Срочно проверить дом на наличие ловушек и других сюрпризов!» выкрикнул Крис и выбежал из комнаты. Анна-Мария кинулась проверять зал. Алексей через несколько минут, практически полностью придя в себя, спустился в подвал. Нашел. Все собрались в зале. Крис сжимал щипцами для камина небольшой артефакт. Нужно уничтожить. Долго будем разбираться, что за артефакт. Молодой человек не успел договорить, как чемодан подпрыгнул и выхватил из рук черный квадрат, проглотил и довольно икнул. Что ты делаешь? Зачем? удивился дракон. Не переживай, Чемик очень умный, одушевленный артефакт. Он разберется, что попало к нему в желудок. Если полезная вещь, то оставит и для потомков. А если плохая, то упрячет подальше». «Я ничего не нашел, сообщил Алексей. «И я тоже. Получается, он был один. Скорее всего, подслушивающий», — высказала мысль вслух Анна-Мария. На рассвете появились работники, а чуть позже — охрана старейшины, которая была послана за маленькой компанией со скорей. Народ, пришедший на завтрак, тихо переминался с ноги на ногу за дверью, ожидая открытия. «Жаня, вы без нас еще один день справитесь?» — спросила Анна-Мария, полностью поправившуюся женщину. «Непременно. Не переживайте и отправляйтесь по делам, драгоценная Анна-Мария. Мы и за радужными проследим, если что, накормим, напоим». «Спасибо, милая», — девушка пожала женскую ладонь но мы вновь полетим на них. «Сыновья, открывайте таверну», тихо приказала, улыбнувшись Жанни. «Как нам с ними повезло», произнесла, усаживаясь на первого радужного, Анна-Мария. «Да, приятная семья», подтвердил Алексей. Двое воинов по приказу Кристофера остались охранять таверну. Анна-Мария переживала, что Владислав может вернуться и еще что-нибудь натворить, Хотя это было маловероятно. Скорее всего, тут уже был в столице империи, если не дальше. Этими мыслями Анна не приминула поделиться со спутниками. Утром народа в доме Владислава было на порядок больше. Прислуга прибыла из дворца старейшина. Но кроме них прилетел небольшой отряд воинов, проверяющих со старей. Искали любые зацепки, допрашивали всех. «Кристофер?» «Анна-Мария, проходите». По лицу старейшины можно было заметить, что он ночью не спал. «Сейчас чай принесут. Позавтракайте со мной». «Господин Каспиан, не томите, есть хоть какие-то новости?» Анна-Мария присела на ближайший стул. «О, новостей очень много. Начну с того, что сеть под руководством Владислава раскинулась не только в этом городе, но уже добралась и до моих личных владений». Он набирал слабых духом драконов, что всегда предпочитали отсиживаться в кабинетах, вместо того, чтобы биться в славных сражениях. Всего удалось выловить десять предателей, нечистых на руку. И это не считая тех, кто присматривал девушек в человеческой части империи, давал им приглашения. Их мы тоже выловим непременно. А что Клаудия и градоначальник? Кевком, благодаря слугу Крис пододвинул кружку Анне Марии. А вот тут странно. Градоначальник лопух. Ничего не видит, ничего не знает. Рад всем. Ох, он и испугался за свое место, не сразу поняв, какие дела у него под носом делались. Клянется, что совершенно не знал о теневом бизнесе Владислава. Бумаги подписывал, доверяя полностью Клаудии. Она всегда готовила документы. Но самое странное, что и Клаудия клянется, что не в курсе дел своего любовника. «Подождите». «Но как же печати и подписи?» не удержалась Анна-Мария. Она уверяет, что отправляла на подпись градоначальнику то количество бумаг, что и должна была. А что там подкладывала Владислав в стопочку, жарко целуя ее, она не знает. Бывало, что девушка ставила подпись градоначальника сама, но это были незначащие ничего документы. Влюблена как кошка во Владислава была, даже помолвку собиралась расторгнуть. Слезы лила в три ручья, обзывая любимого последними словами. Поняла, что он воспользовался ею. «А еще говорила про вас, Анна-Мария, про ваше прибытие, что, мол, Владислав, когда обнаружил пропажу невесты на границе, заподозрил именно вас в помощи тому наглому дракону. Раз вы с девушкой ехали в одном вагоне, может, вы и везли ее?» Заставил Клаудию устроить вам проверку. «Та подтвердила, что вы не причастны. «И лишь поэтому начала водить, как и требует протокол, к вам женихов». Старейшина замолчал и посмотрел на девушку. «Да, Валентину украли на моих глазах. Я растерялась и не смогла помочь». «Вы не переживайте. Сразу после допроса подняли все бумаги на границе, допросили всех свидетелей. Мы нашли и похитителя, и похищенную. Теперь она жена дракона». Живет в небольшом городке недалеко отсюда». Анна-Мария охнула. Ей стало жаль Валю. «А что вы так переживаете? Она ни в чем не нуждается. И знаете, даже защищала своего мужа перед стражей, что пыталась его увести. Мы этот случай будем рассматривать отдельно». Он еще на границе стал ей строить глазки. По нраву пришлась ему девица. «Валентина приняла все это за игру». Мол, жених-дракон прилетел за ней. В счастливом невидении девушка оставалась до сегодняшней ночи. Три дня он ухаживал, знакомил с родственниками и друзьями. Все чинно, благородно, без насильственных действий. Она в первый же день влюбилась в жениха. Даже мысли не было о похищении или возвращении домой. Планируют детей. Скорее всего, я выплачу выкуп ее родным, если они есть. Если нет, то ей самой. Пусть живут счастливо. Старейшина, я давно говорил, что нужно немного отходить от традиций, перебил Кристофер. Драконец с каждым годом становится все меньше. Всем хочется быть счастливыми. Вот поэтому и вылупился такой Владислав, который начал зарабатывать на свадьбах и кражах. Хорошо вот у этой Валентины по любви и согласию. А сколько таких, как вчерашняя невеста, Я вновь предлагаю дать послабление. Пусть драконы выезжают на человеческие балы, знакомятся там с девушками. Ты и сам знаешь, что у смешанных пар всегда рождаются драконы, и притом не менее сильные, чем от пары дракон-дракон. Да, ты прав. Этот вопрос давно ребром стоит. Как только тут закончим и вернемся в замок, поставлю вопрос на повестку дня на собрании старейшин — на котором ты обязан присутствовать, Кристофер». Пусть и строго предок смотрел на внука, но с тем же и с любовью. «Не обещаю», — честно ответил тот. «Получается, что Владислав, градоначальника и его помощника использовал в темную, подвела и итог Анна-Мария. «Если первый и в самом деле ничего не знал, то Клаудия могла и догадываться. Как только поймаем Владислава, Еще раз пригласим ее на допрос. Пока все остаются на свободе», — ответил Каспиан. «Клаудия отстранена от должности, да и градоначальнику замену подыщем. За обоими идет негласная слежка». «Получается, что я могу вздохнуть свободно и не ходить на свидания со стариками-драконами», — в надежде спросила Анна-Мария. «Освобождена», — Кристофер опередил открывшего рот родственника. «Это хорошо». Щёки девушки порозовели. Она посмотрела на Криса. «Охрана останется возле таверны», — гневно воскликнул старейшина, услышав о ночном происшествии. «Крис, на тебя полагаюсь. Если Владислав вновь заявится, то ты не оплошай, скрути преступника в бараний рог». «Приложу все усилия», — рассмеялся внук. При возвращении в таверну девушку ждал сюрприз. Возле таверны стояли драконы-женихи, что претендовали на руку и сердце Анны-Марии. Все красиво одетые, вновь с подарками. И почти у каждого в руках букет цветов, а в глазах надежда, что именно его выбрали. Девушка совсем забыла, что еще накануне должна была сделать выбор. Кристофер сделал шаг вперед, но Анна-Мария остановила его. «Я сама должна поговорить». «Господа, приношу свои извинения, но дело обернулось так, что мне придется вам вернуть подарки. Мое сердце занято, я влюбилась». Произнося эти слова, девушка покраснела. Это была почти правда, она испытывала нежные чувства к одному дракону, но даже себе боялась в этом признаться. «Так и знал, что счастье пройдет мимо», пробормотал один, а за ним поникли и другие. «Не переживайте», «Мне кажется, что с приездом старейшины должно что-нибудь доизмениться. Да Я уверена, что через какое-то время разрешат девушкам из человеческой части империи приезжать к вам на смотрины». «Да когда это еще будет? И будет ли?» Один из мужчин подошел ко мне и вручил букет. «Будьте счастливы, Анна-Мария. Подарок заберет слуга». «Драконы своих подарков просто так не отдадут». Про себя улыбнулась девушка, принимая очередной букет и прощаясь со следующим претендентом на руку и сердце. Как ни странно, возмущенных не оказалось. Все драконы были воспитанными, попрощались, подарили цветы и, поклонившись, разошлись. Лишь один остался, решил отобедать в таверне. «Анна-Мария!» Через время он подозвал девушку, занятую разносом блюд, к столу. «Разрешите у вас поинтересоваться?» «Да, я слушаю». Она наклонилась и улыбнулась. Ожидала, что тот начнёт настаивать на своей кандидатуре, но он удивил, спросив совсем о другом. «Я несколько раз бывал у вас на завтраке, обеде и ужине. Вчера невзначай услышал разговор за соседним столиком, что в таверне начала работать новая повариха». Девушка кивнула, подтверждая слухи. «Так вот, она выходила в зал». Ее позвали высказать благодарность за прекрасный обед. Он замялся и посмотрел на дверь, ведущую в кухню. «Продолжайте. Какой у вас вопрос?» — подбодрила Анна-Мария. Когда она ушла, я не хотел подслушивать, но господа за соседним столиком очень громко говорили. Проскочила фраза, что женщина-вдова с двумя детьми. Я ее видел. Она прекрасна лейком, драконица. Не могли бы вы нас познакомить?» Хм, я могу спросить, но ничего не обещаю. Подождите несколько минут». Девушка вошла на кухню и рассказала Жанне о воздыхателе за столиком у окна. «Приличный дракон, богат, воспитан», — зачем-то начала нахваливать Анна-незнакомца. «Анна-Мария, тут такое дело...» — Жанне отложила свои дела. «Мой муж был мне истинной парой, и я долго поправляла свое здоровье». У меня нет желания связывать себя вновь узами брака. Драконы редко повторно выходят замуж или женятся, если встретили истинную пару. Извини, что заставила тебя вспомнить. Анна-Мария искренне сожалела, что ринулась устраивать чужое счастье. Нет, все в порядке. Если хочешь, я могу сама выйти и пояснить. Нет, Жанна, я заварила эту кашу, мне и пояснять. Работай, ни о чем не беспокойся. Все в порядке?» — на кухню заглянул один из сыновей Жанни. «Мама, почему ты грустишь?» «Иди работай. Просто папу вспомнила, сынок». Кухарка взялась за нож, а Анна-Мария вышла в зал. «Должна принести извинения, но Жания отказалась от вашего предложения. Она из истинной пары долго болела после ухода мужа и больше не хочет связывать себя браком». Жания, какое красивое имя!» Я так и подумал, что истинная пара. В противном случае она давно бы вышла повторно замуж. «Благодарю». Он достал деньги и попытался расплатиться. «Нет, все за счет таверны. Я обязана вас угостить». Она отвела его руку. «Приходите к нам еще. Счастья и удачи, господин». Поклонившись, девушка взглядом проводила уходящего дракона.